Глава шестая. Нити, отрезавшие выход к озеру, были чёрными, и исчезающие над головой тоже. Они быстро таяли, оставляя вдалеке обрывок ориентир, мерцающий странной непонятной темнотой. Что бы это светопредставление не означало, вреда оно точно не несло. А вот то, что неторопливо плыло справа в толще породы, было очень опасным. Сандер настороженно прислушался. Блуждающее жило. Живой жидкий металл, способный уничтожить любого. Невероятная древность, с которой сейчас сталкивались редко. А когда-то такие жилы были главным бичом горняков всех раз. Далеко не сразу догадались, как с ними справиться. Приходилось просто бросать шахту. Но потом драконы в своих владениях спустились в пещеры и подчинили себе самые сильные из жил — золотые, и заставили их служить, загоняя все остальные на глубину, где они постепенно угасали. Так у драконов появились их сокровищницы. Живые золотые жилы до сих пор охраняют земли многих драконьих семей. А гномы нашли другой выход. Научились призывать недра, чтобы разрушать блуждающие жилы. Да, изначально призыв недр использовался исключительно с такой целью. Этот способ оказался более действенным, поскольку не зависел от наличия поблизости золотых жил, и остальные расы охотно нанимали гномов, чтобы обезопасить подземные работы. Демон подери. Видимо, пряхи завели их своими нитями в такие места, куда даже самые глубокие шахты гномов не достают, иначе перетекающую в стене живую медь давно бы уничтожили. Пусть и жила не особо прыткая, слабая или почти угасшая, но и его силы после голодовки и попытки удержать воду, хлынувшую в озеро, ещё не восстановились. На что их хватит, если внезапно из толщи породы вдруг вырвется волна жидкой меди? Приостановить её. Отвлечь от остальных. Дать им время добежать до выхода из тоннеля. Сандер резко затормозил и развернулся. На него вопросительно смотрели четыре пары глаз. «Что-то случилось?» — нахмурилась мэрит Её драконья суть явно ничего не чувствовала. Неудивительно. В обычном состоянии жила просачивается через пустоты, ничего не разрушая. Дикая жила, медная, ответил он. Как в древности, побледнела Фрэнсис. Как у драконов? задачно моргнула Нати и огляделась, приподняв перстень повыше над головой. Разве они ещё остались? удивилась Мэрит. Близко? спросила Ранхорд, всматриваясь в темноту тоннеля. Да, ответил сразу всем Сандер, переглянулся с советником и едва заметно кивнул. Поэтому ноги в руки и бегом дальше, вперёд по тоннелю, до самого выхода из него. Что есть сил? Не оборачиваться, не сомневаться. Ясно?» «Ясно», — выдохнули в ответ. С тихим шелестом из стены начала вытекать жидкая медь. «Демону её впасть!» «Вперёд!» — рявкнул Сандер. Все просвистели мимо него. мэрит успокойся, он не умрёт сегодня», — Донесся голос Нати. «Я видела его нить». «Она видит нити жизни?» Земля задрожала, с грохотом посыпались камни. Сандер мгновенно развернулся лицом к вставшей на дыбы медной волне, сосредоточился. А та всё поднималась, поднималась, пока не достигла потолка. И замерла. Приготовилась нападать. Но недра уже отозвались. Понеслись огнём по венам, наливая силой тело. Брызнули трещины из-под ног. Засочилась через них дымящаяся лава. Поползла алыми ручьями. Пока ещё тонкими, но уже опасными для жилы, способными её уничтожить. Жила ударила первой, растеклась с прутом в стороны и ринулась на Сандра. Лава жадно слезнула её часть, вторая летела точно в него. Сандер вскинул руки, напрягся, с трудом удерживая на расстоянии волну беснующейся меди. Немного, ещё немного, и лавы станет достаточно, чтобы полностью её поглотить. Внезапно рядом с ним выплеснулась из стены ветчи, выставила вперёд каменные ладони, и лава забила фонтанами, разливаясь огненным морем, в котором мелькали камни, струились металлы, вспыхивали драгоценные самородки. Натиск жил и ослаб. Она заколыхалась, словно втягиваясь в это море, растворяясь в нём. Пара ударов сердца, и лава с гулом отхлынула, впиталась в пол, склеивая трещины. Ещё удар сердца, и магия рассеялась оставив тоннель в первозданном виде, словно тут ничего и не происходило. Лишь издали едва различимо доносился приближающийся топот. Ясно. Мэрит всех взбаламутила, и как только наступила тишина, они помчались обратно, чтобы проверить, не нужна ли ему помощь. Сандр усмехнулся и повернулся к Вете. Она покачнулась и рухнула на колени. Он дёрнулся к ней. «Стой!» — отчаянно крикнула Вете. «Не подходи и не трогай. Я связана с недрами земли. Их магия не даёт никому ко мне прикоснуться. Тебя отбросит или вообще убьёт». Сандр опустил руку и, глядя в родное лицо, каменное, уставшее, измученное, тихо спросил. «Ты поэтому ушла после нападения?» Ветя вяло кивнула. «Демон, всё побери. Когда она пропала, он чувствовал, что она не погибла и никак не мог понять, почему она скрывается. Но никогда, даже в самом отчаянном бреду, ему и в голову не приходило, что она боялась причинить кому-то вред». «Недра земли», — тихо заговорила Ветя. «Мы же ничего о них не знаем». Ни че -во. «Но наивно думаем, что покорили их и постоянно призываем, не ведая, с чем связываемся» как дети, которые считают, что играют с земляным червяком, а на самом деле дёргают за хвост вуивра. Сотни вуивров, потому что магия недр — это такая первозданная мощь, такая силища, дикая, яростная, необузданная. Да вздумай она взбунтоваться, всех гномов мира и их предков не хватит, чтобы её усмирить. Сандер молча слушал. Сейчас он получал ответы на все свои вопросы. Почти на все. Мы с детства слышим, что призыв недр опасен, и тут же успокаиваем себя, мол, гномам лава не страшна, они не могут сгореть. Не могут, да, зато магия способна их уничтожить, как и любого другого, но смерть — это ещё не самое страшное. Куда хуже зависнуть в небытие. и прерывисто вздохнула и продолжила. «Как я. Мой дар был силён, сильнее твоего. Я сотни раз призывала недры». И полагала, что смогу справиться. Но в тот раз магия Земли выплеснулась столько, что меня буквально снесло. Последнее, что увидела — ослепительная вспышка и темнота. Когда очнулась, долго не могла понять, кто я и где нахожусь. Даже имя забыла. И всю свою жизнь. Потом память вернулась. Но я и сейчас не понимаю, кто я. Её голос дрогнул. Знаю только, что связано с недрами Земли и могу ими пользоваться. Немного. Иногда больше, иногда совсем мало и замолчала, уставившись в одну точку. Видно, посчитала свой рассказ законченным. Зато Сандер так не считал. «И сколько понадобилось дней, месяцев, лет, чтобы ты вспомнила свою жизнь? Аранхорда? Меня?» «Не знаю. Может, неделю, может, две». «Две недели?» — прорычал Сандер. «Да мы два года искали тебя вместе с Аранхордом, пропадая в подземных лабиринтах. Потом я один. Почему ты ни разу не показалась ни мне, ни ему? Почему хотя бы не подала знак? «Зачем?» — прошептала Ветя, опустив голову. «Я всё равно мертва, а вы? Вы живы. Погревали один раз и забыли. Живым надо дальше жить, а не бегать по подземельям за призраком». «Так зачем?» — повторила она дрогнувшим голосом. «Показываться, манить ложной надеждой, не давая покоя. Зачем будоражить, терзать, напоминать?» «О, женщины!» — закатил глаза Сандер. «Где у вас находится логика? Уж точно не в голове». Мы всё равно бы не отступились и искали. Он своим путём, я своим. Искали бы до тех пор, пока не нашли. Она помотала головой. Время всё лечит. Он успокоится, женится. И та, другая, родит ему детей, раз уж у меня не получилось. Да, с логикой точно беда. Зачем тогда ты появилась в парке скульптур под Беоригардом? Я не собиралась попадаться вам на глаза. Просто услышала голос Тарлоса. Улыбка скользнула по каменным губам. И не смогла уйти. Я очень хотела на него посмотреть хотя бы издалека, хоть на миг. Мне так его не хватало. И я пошла за ним. И тем самым спасла им всем жизни. Свет перстня озарил лицо Винетии. «Вети?» — ей едва слышный шёпот. Аронхорд шагнул вперёд, потом ещё раз, и бросился к жене. «Не трогай!» — два голоса заставили его замереть. «Я могу тебе навредить», — тихо пояснила Вети. Сандер быстро шёл к нам, оставив наедине Винетию и советника. «Вёдра где?» — сердито спросил он. «Вёдра? Ах, это у нас сосудах». «Не знаю», — растерянно моргнула я. «Наверное, остались там, откуда мы побежали обратно». «Неужели?» — Сандер цапнул меня за руку и потащил за собой вглубь тоннеля, злобно бурча. «Что ж он с ними не понёсся меня спасать? Какой может быть королевский советник без ведер? Совсем никакой. Его теперь даже не узнать с пустыми руками. Словно уже и не он. Картинка неполная. Он уже с теми ведрами сроднился, сросся. Надо будет парочку с собой наверх прихватить, как аксессуар камзолу. Я невольно хихикнула. Знаешь, с кем я сейчас несколько минут разговаривал? С винитеей Подсказала я едва сдерживая смех. Нет, с Оранхордом в юбке. И Сандер тоненьким голосом передразнил. Зачем манить сложной надеждой? Винетти прямо так и сказала? Ахнула я. Именно. «Никогда не думал, что они с Аранхордом настолько подходят друг другу. Идеальная пара. Что тот упрямый пегас, что это?» Я не выдержала и всё-таки расхохоталась. Сандер резко затормозил, притянул к себе и запечатал мой рот горячими губами. Жадно, требовательно, умопомрачительно приятно. Жаркие ладони заскользили по спине, сминая платье. Смех булькнул в горле и затих. Коленки подогнулись, все мысли растаяли. И ничего вокруг не осталось. Только он, я и сладкий поцелуй. «Иди!» — выдохнул Сандер, оторвавшись от моих губ, развернул меня за плечи и слегка подтолкнул спину. «А то я за себя не ручаюсь!» Я припустила по тоннелю, щеки горели, перед глазами прыгали звёзды, а в голове крутился совершенно бесстыжий вопрос. «А что было бы вместо «я за себя не ручаюсь»?» И ответа на него спокойствие не добавляли. «Присмотри там за всей компанией!» — догнала сзади. «Пока я за вёдрами хожу!» могу присмотрю, только остыну немного!» Я брела к остальным, медленно приходя в себя. Издали заметила тусклый и неровный свет. Перстень был воткнут в какой-то щель на стене. Под ним сидели Фрэнсис и Нати. У другой стены, чуть поодаль, расположились Аранхорт и Венетия. Они по-прежнему молча глядели друг на друга. «Это нормально. Сейчас им просто нужно побыть вместе. Слова придут потом». Я плюхнулась рядом с Фрэнсис. Та поглядывала на Венетию с плохо скрываемой злостью, а вот Нати с сожалением. Нати, тихонько позвала я. «Ты что-то видишь?» «Я не знаю, как это описать». «Словами описывай», — ехидно посоветовала Фрэнсис и передразнила меня противным глазком. «Нати, что там?» «Нати, что видишь?» Она сердито сверкнула глазами и добавила. «А я тоже вижу, кстати. Магия не даёт порваться нить её жизни окончательно. Там только тонкий волосок и магия. Так что она мёртвая». «Фрэнсис», — хором шикнули мы с Натей и быстро повернулись к Ранхорду. Он ничего не слышал, о чём-то тихо переговаривался с женой. «Злость тебе не поможет, Фрэнсис», — вздохнула я. «Любовь нельзя купить или продать, тем более нельзя заставить любить». «Захлопнись, Мэрит», — огрызнулась она. «Не лезь ко мне со своими драконьими штучками, тоже мне знаток чувств». Я пожала плечами. «Как хочешь». Мы долго сидели у стены. Вернулся Сандер с припасами. Вчетвером с наслаждением сживали по кусочку рыбы, попили воды, ещё немного отдохнули. «Нам пора!» — наконец не выдержал Сандер. Парочка напротив вздрогнула, словно внезапно обнаружив, что они не одни. «Ешь!» — Сандер протянул подошедшему Аронхорду сосуд с рыбой и тихонько позвал. «Вети!» — та медленно приблизилась. Он повернулся к нам. «Милые дамы, позвольте представить вам леди Венетию Аранхорд, жену лорда Аранхорда и, по капризу судьбы, мою тётушку, хоть она и немногим меня старше. Вети, это мисс Мэрит Гриан!» — я кивнула. Мисс Нати Фразиель. Нати мягко улыбнулась. Леди Фрэнсис Хамерш. Фрэнсис неохотно мотнула головой. Думаю, леди Арнхорта больше не будет прятаться. Невозмутимо продолжил Сандер. И пойдет вместе с нами. Пойду. Эхмотозвала Свинетия. Они пустят?» пустят? Буркнула Фрэнсис. А куда они денутся? Насмешливо спросила я. Леди Свинетия фактически шла с нами вместе от самого Билоригарда, и они не возражали. Советник быстро проглотил свою порцию, привычно подхватил сосуды, и мы тронулись дальше. Теперь впереди шёл Сандер, за ним Читаран Хордов, а потом будущие пряхи и я. Света от перстня в руке Нати вполне хватало, чтобы советник не влепился с размаху в стену, заглядевшись на свою жену. Он явно видел не каменную женщину, которой она стала, а ту, прежнюю Венетью, живую и тёплую. «Ну, просто глаз не сводит. Повезло некоторым», — хмуро пробубнила Фрэнсис. «Его нить так и вьётся вокруг её огрызка». И искоса, глянув на меня, добавила. «А Сандра вокруг твоей». «Да? Неужели? Его нить вьётся около моей? Но это значит, что он... что я ему...» Я спрятала счастливую улыбку, на душе стало светло и радостно. «Кстати, ты у нас тоже дефектная, Мэрит», — злорадно закончила Фрэнсис. «В смысле?» — недоуменно нахмурилась я. «Что там не так? Лишний узелок или петля какая? Толще, что ли?» Или слоями она. Демон разберёт. Фрэнсис с прищуром смотрелась в воздух, передёрнула плечами. «Не вижу. Плывёт. Но от нас всех ты точно отличаешься». «Что скривилась Не веришь? Спроси у нашего нежного лорда фрезеля Я покосилась на Натю Та явно не слышала последних слов, напряжённо думала о чём-то, перебирая пальцами. «Да и зачем её дёргать?» Видели девочки магию пряха одинаково, и их нити выглядели одинаково. Почти. Нить Нати была белой, нить Фрэнсис — чёрной. Может, это пряхи так характер отмечают? Если у девушки добрый нрав, то и нить её белая с петелькой, дескать, очень хорошая. Если склочный характер, то получите чёрную без загибов. Не то, не сё, серая, как у няни Сандра. А у меня толстая, слоистая. Канат, что ли? Вот Фрэнсис. Кто её за язык тянул? Жила себе спокойно, а теперь теряюсь в догадках, что там у меня за слоёный пирог с верёвками такой, которого у других нет. И времени на догадки было более чем достаточно. Тоннель тянулся бесконечно. Он то сужался, то снова расширялся, то разветвлялся на несколько рукавов, но нити упорно вели нас вперёд. «Мне одной кажется, что мы ходим по кругу», — не выдержала Фрэнсис. Я промолчала. У меня было точно такое же ощущение. «Вот этот камень я уже видела», — она со злостью пнула булыжник и, ойкнув, запрыгала на одной ноге. «Да тут везде камни», — устала отозвалась Нати. «Спокойно», — донёсся невозмутимый голос Сандры. «Ещё немного осталось». И впрямь, через пару поворотов, тоннель снова сузился, но впереди замаячил долгожданный выход. «Привал!» — скомандовал и едва мы вывалились в большую пещеру. «Странно!» — Фрэнсис выдернула из руки Натя Перстень и заводила им с стороны в сторону. «Осторожней!» — уикнула та, тряся пальцами. «Куда теперь идти?» — растерянно протянула Фрэнсис. Все закрутили головами. От пещеры начинались четыре тоннеля. Первый, за нашими спинами, из которого мы только что выбрались, был заплетён чёрной паутиной. Ещё три на противоположной стене оставались свободными, но ни к одному из них не тянулись путеводные нити. Они вообще никуда не тянулись. Их попросту не было. Совсем. Оставив сосуды, Нати и Фрэнсис в центре, мы тщательно обыскали пещеру. Никакого-нибудь незаметного с первого взгляда пролома ни намёка на нужное направление. Ни-че-во. Ну что? — с надеждой спросила Натя, когда все вернулись. Нити нет», — вздохнула я. «Обед!» — невозмутимо объявила Ранхорт и первым уселся возле припасов. За ним приземлились и остальные. «Может, мы уже пришли?» — пробормотала Фрэнсис, отщипывая понемногу от своей порции рыбы. «А что, если здесь конец пути?» «Нет», — покачал головой Сандер. «Если бы это было так, мы бы увидели прях. Или пряху. И мы бы их узнали?» — недоверчиво спросила Натя, облизывая пальцы. Да. «Стоит только на них посмотреть, сразу понимаешь, кто перед тобой. Не знаю, как объяснить. Пряхи будто застыли во времени. Они словно живые статуи». Винетия покосилась на свои каменные руки. «Не ответьте», — сказал Сандер. «На тебя они не похожи. Совсем другие. В общем, надо увидеть, чтобы понять». «Увидим, если найдём», — мрачно отозвалась Фрэнсис. Она внезапно нахмурилась и замерла, вглядываясь в нечто в воздухе. Следом, не моргая, застыла Натти. «Ясно». Опять созерцательный столбняк. Что-то в последнее время он нападает на девочек всё чаще. В такие моменты их лучше не трогать. Они зачарованно изучают видимые только им нити. Даже пальцами перебирают, словно пытаются потрогать. Стоп. А что, если всё проще? Нити жизни. Может, по ним и нужно ориентироваться? Натя, осторожно позвала я. «Ты видишь, куда ведёт твоя нить?» «Да», — тихо отозвалась она. «Думаешь, мы должны идти по ней?» «Пока не знаю». «Фрэнсис, а ты? Ты видишь, куда ведёт твоя нить?» «Естественно!» — фыркнула рыжая язва. «А если благодаря твоим идеям зайдём, демон знает куда?» «Значит, это ваша с судьба туда зайти?» Я пожала плечами. «Так себе перспективы, конечно, но другой нет. Ещё и припасы закончились. Оба сосуда стояли пустые, осталась лишь вода во фляжке советника, и той ненадолго хватит». Через пещеру шли, как обычно. Сначала Сандер, потом Нати и Фрэнсис с Перстнем, потом мы с Аранхордом или Девинетей. Когда почти добрались до трёх выходов, один из которых был прямо перед нами, два других располагались по той же стене чуть дальше, Сандер притормозил. «Теперь куда, дамы? В какой тоннель? В ближний? В средний? В дальний?» «В ближний», — быстро ответила Фрэнсис, подняв перстень над головой. «В дальний», — сказала Натя одновременно с ней. «Вот это сюрприз!» Я охнула, Сандер присвистнул и обернулся. «Придётся разделиться», — пожал плечами Аронхорт. Мы с Леди Винетей будем сопровождать Леди Хамерш, сандры и Мерит, мисс Фризель. Возражения есть? Возражений не было. Советник прошагал к пролому, выбранному нитью Фрэнсис, поставил рядом с ним пустые сосуды и едва заметно кивнул Сандру. Они отошли в сторону и принялись тихо переговариваться. До нас долетали лишь бормотание и отдельные фразы. Воду из фляжки отольем в ведро. В дальнем туннеле я видел хлебный мох. Нарвём вам в дорогу. Сами по пути насобираем. «Хлебный мох? Повезло тебе!» Фрэнсис завистливо зыркнула на Нати. «И идти легко, и еда под рукой. А мне что?» Она подскочила к пролому, сердито пнув подвернувшиеся под ногу сосуды так, что они с грохотом покатились по полу тоннеля. Сунула внутрь голову и заводила перстнем, выхватывая из черноты голые каменные стены. «А мне опять столько темнота и монстры?» «Назад!» — рявкнули Сандер с Аранхордом. «Поздно. Густая тёмная паутина вылетела со всех сторон пролома, облепила взвизгнувшую Фрэнсис и внесла в тоннель, запечатав вход за её спиной. «Какого зелья!» — испуганно заорала Фрэнсис. Рванула к нам и... И кувырком покатилась обратно, отброшенная паутиной. Сандер пытался пробить второй вход рядом с закупоренным. «Я бы попробовала распилить нити когтями, но по ту сторону паутины бесновалась Фрэнсис» лупила по ней изо всех сил, сосудами, озвучивая 201 способ уничтожить демонов купол, заговорами, проклятиями и обычными шепотками. Свет перстня, благоразумно нацепленного ведьмой на палец, хаотично метался из стороны в сторону, стены дрожали, камни под ногами тряслись, а результата ноль. «Бесполезно», — мрачно сказал Аранхорт. Леди Винетия согласно кивнула. «Не пускают», — выдохнул Сандер, прислоняясь лбом к камню. Фрэнсис яростно, крутанув сосудами, швырнула их за спину и вцепилась в нити руками. «Погодите!» — звонко воскликнула Натя. «Может, это часть испытания?» «Что ты несёшь?» — злющая ведьма направила на неё свет перстня. «Какого ещё испытания?» «Пройти остаток пути одной», — спокойно ответила Натя, прикрывая глаза рукой. «Тебе, Фрэнсис, и мне, и им». Она сделала шаг назад, потом ещё один, и стрелой метнулась к дальнему тоннелю. «Стой!» — хором завопили Сандер и Аронхорт. Но Натя уже исчезла в проломе. За её спиной мгновенно сомкнулась паутина. «Похоже, она права. Вон как Фрэнсис в тоннель втянула, словно бабочку с очком. Хоп! И там. Раньше такого не было. Мы всё время шли вместе». «До встречи!» — донеслось из дальнего тоннеля. «Если нас дальше пропустят!» — пробормотал Сандер. Он быстро добрался до среднего выхода, нырнул в него. Спустя пару ударов сердца, показался обратно. «Будь свободен! Нужно идти, пока пряхи не возражают!» «Пропади пропадом их испытания!» — прошипела Фрэнсис. Развернулась и потопала в темноту, подсвечивая перстнем. Через несколько мгновений бледный лучик в последний раз скользнул по стенам, и будущая пряха скрылась за изгибом тоннеля. «Я буду вас навещать!» — крикнула я. «В прозрачном виде. Наверное. Очень надеюсь, что мой магический вариант пряхи не примут за полноценное живое существо». «Никаких навещаний!» предупредил Сандер, едва я к нему подбежала. Советника Винетия медленно шли следом. «Вспомни слова Ситхи на холмах света». «Она бормотала наказательно. уверенно заявила я. «Сколько раз уже раздваивалась, и ничего такого не случилось». Он недоверчиво приподнял бровь. «Вот упрямый». «Хорошо», — столь же упрямо продолжила я. «Ты знаешь другой способ узнать, что с девочками, и не нужна ли им наша помощь? Нет? Тогда у нас просто нет выбора. Я буду следить за ними». «А если пряхи тебя не подпустят?» — перебил Сандер. «Если из-за их магии что-то пойдёт не так, и ты застрянешь в толще камня». «А давай сразу проверим», — предложила я. «Прямо сейчас, пока Фрэнсис и Натя не ушли далеко». Он неохотно кивнул. «Отлично», — обрадовалась я и, ухватив за ладонь, оттащила его подальше от остальных. «Ты можешь определить, где сейчас Фрэнсис?» «Примерно. Тут везде слепые глаза». «Примерно. Слепые глаза. Ну, точь-в-точь, -точь, как тогда, под завалом». «Под завалом?» «Браслет!» Именно он помог нам найти девочек в обрушившейся породе. Видимо, эта мысль пришла в голову мне и Сандру одновременно. Он протянул руку, и я прикоснулась к тёплому металлу на запястье. Увы, нити, чёрные и белые, с петелькой, больше не показывали, где находятся их хозяйки. Они начинались от браслета и почти сразу таяли в воздухе. Вот засада. «Нет, не выйдет», — ответила я на вопросительный взгляд Сандра. «Придётся искать иначе». Обнаружилась же я советника Элли Ниру по примерному направлению. И сейчас справлюсь. Где наша не пропадала? Да везде. Уже больше месяца пропадает. И ничего, выжили. Ладно, вздохнула я. показывая куда лететь. Сандер прислушался и, положив ладони на мои плечи, развернул в нужном направлении. Магический туман, оборот, нырок в стену. И моя прозрачная морда высунулась из камня рядом с Фрэнсис. Та взвизгнула и выругалась. Я весело оскалилась, дёрнулась обратно. Два облика мгновенно слились воедино, я покачнулась, прислоняясь спиной к тёплой груди Сандра. Он сгрёб меня в охапку, повернул лицом к себе и напряжённо вгляделся в мои глаза. «С Фрэнсис всё нормально», — отчиталась я. «Со мной тоже». «Вижу». «Что видишь? Признаки сумасшествия?» — спросила я, едва сдерживая смех. «Не переживай, всё под контролем. Покусать тебя хочется, а вот лететь в небо и безумно там метаться не тянет». «Мне тоже», — шепнул он прямо в ухо. Сразу вспомнился поцелуй в тоннеле. «Пошли!» — выдохнул Сандер. Схватил меня за руку и потащил Каранхорду и Винетии. Те внимательно изучали пол под ногами, будто ничего интереснее в жизни не видели. В тоннель шагнули все вместе, но постепенно выстроились в цепочку. Он становился всё уже и ниже. Сначала мы просто шли, потом пробирались, склонившись в три погибели, а потом и вовсе пришлось опуститься на четвереньки. Первым полз Сандер, потом советник, я замыкала вените плыла внутри стены, чтобы не мешать. Аронхорт постоянно косился по сторонам, хоть ничего и не видел в темноте. Явно опасался, что недавно обретённая жена снова исчезнет. «А она здесь!» — успокаивала я, бодро перебирая руками и ногами. В носу свербело от пыли, в коже впивались мелкие камушки. Такими темпами у меня на коленках скоро будут мозоли, как у верблюда.